Сорок шесть. Яна. «У кого такие красивые глазки? У Гриши? У кого такой красивый носик? У моего сыну ли, да?» Сын улыбнулся мне беззубым ртом и поморщился. И в этот момент я полюбила его еще сильнее, если такое было вообще возможно. Я понятия не имела, откуда появился этот странный мурлыкающий тон, и почему из меня беспрестанно сыплются нежные, немного нелепые фразы. Знала только одно – остановиться я не могу. С тех пор, как Гришу привезли в палату, сказав, что его здоровье ничего не угрожает, мне открылся новый, более счастливый мир. Мир, в котором я почувствовала себя мамой самого прекрасного малыша на свете. К счастью, Гриша быстро добирал нужный вес, и за несколько дней, проведенных рядом со мной, стал весить, как любой здоровый младенец. Глядя на него, я не могла поверить, что когда-то без него жила. Все разногласия с Кириллом, проблемы с Сашей и агрессии Инги стали казаться мне сном будто это случилось в прошлой жизни. «Смотри, кто к нам пришел!» Я развернула личико Гриши к двери, откуда на нас смотрел Кирилл. В руках он держал огромный букет цветов и улыбался. Появление на свет нашего сына изменило наши отношения, и всякая напряженность между нами исчезла. Кирилл мог приехать в обед или после работы и подолгу сидел рядом с нами. Иногда брал Гришу на руки и осторожно гладил темные завитки волос у него на лбу. Весь медперсонал был уверен, что мы с Кириллом счастливая семья. Санитарка Люба всякий раз, когда уносила из палаты очередной букет, который он заменил новым, говорила, что завидует тому, как он на меня смотрит. Я только вздыхала. Люба думала, что Кирилл в меня влюблен. Но это не так. Все это он делает лишь ради своего сына. «Он сегодня в хорошем настроении», — заметил Кирилл, заглядывая в улыбающееся лицо Гриши. «Он хорошо покушал». «А ты?» Кирилл посмотрел на меня цепким взглядом, от которого я немедленно смутилась. Из-за беременности и наших проблем я стала забывать, как он умел на меня действовать. Я тоже, я же тебе обещала. Кирилл улыбнулся, и мое сердце затрепетало совсем как раньше. Умница. Хочешь его подержать? Затаив дыхание, я смотрела, как он прижимает к себе Гришу, и осторожно придерживал ладонью его голову. И почему я боялась, что Кирилл не примет своего сына? Как я могла такое подумать? Из него выйдет замечательный отец. Я говорил с врачом, сказал Кирилл, отрывая взгляд от розового личика. Он сказал, что никакой угрозы здоровью Гриши больше нет. И завтра вы можете вернуться домой. Я застыла. К этому я не была готова. Здесь, в клинике, мне было комфортно. И я забыла о том, что ждет меня за ее дверями. У меня нет работы, нет жилья и нет ясности в отношениях с отцом моего ребенка. Ты почему побледнела? — спросил Кирилл, не сводя с меня глаз. Я закусила губу. Просто поняла, что не успела подумать, как устроить свою жизнь за пределами клиники. «Тебе не о чем волноваться», — спокойно произнес он. «Вы с моим ребенком ни в чем не будете нуждаться». «Даже в твоей любви?» — захотелось спросить мне, но я, разумеется, промолчала. Телефон Кирилла, который он стал предусмотрительно ставить на беззвучный режим, завибрировал у него в брюках. Заботливо придерживая Гриш, он посмотрел в него. Нахмурился и тут же убрал. Я знала, кто ему звонил. Это была Лена. Внутри все сжалось. Неужели я его ревную? Разве у меня есть право? Кирилл не мой мужчина и не мой муж. У нас общий ребенок, но на этом все. Мне нельзя выдумывать то, чего нет, и строить планы. «Как тебе цветы?» Не переставая покачивать Гришу, Кирилл указал глазами на принесенный букет. «Я заказал те, что не вызывают аллергию». «Красивый?» Машинально ответила я но тебе не нужно каждый день приносить мне новые. Кирилл вопросительно приподнял брови. «Это еще почему?» «Думаю, Лене это может не понравиться», громко выпалила я и отвернулась к окну, чтобы он не видел моего покрасневшего лица. Я понятия не имела, что со мной происходило. Наверное, гормоны. Телефонная вибрация возобновилась, и тогда я, не выдержав, развернулась, чтобы забрать Гришу из рук Кирилла. «Вижу, тебе нужно срочно поговорить, не стесняйся». Кирилл молча передал мне сына, но, судя по его окаменевшему лицу, мои слова и действия не вызывали у него восторга. «Раз ты так настаиваешь, я поговорю», — сказал он и, достав телефон из кармана, приложил его к уху. «Подожди пару секунд, я тебе перезвоню». Он погладил Гришу по щеке и, не оборачиваясь, вышел из палаты. Я зажмурилась. «Конечно, разговаривать со своей Леной. Ну и пусть».